ЧАСТЬ ВТОРАЯ, ГОЛОВА ДВАДЦАТАЯ Максимилиан Дарвик открыл глаза и некоторое время с недоумением разглядывал потолок над головой. Тот раскачивался из стороны в сторону, и мужчине казалось, что сейчас он обрушится ему на голову. Рассеянный взгляд с трудом сфокусировался на мелкой черной точке, и, наконец, через время тот перестал раскачиваться, а Макс увидел над собой белоснежный, гладкий и непривычно низкий потолок, который будто придавливал его к неудобной кровати. Мысли разбегались, сам мужчина чувствовал слабость и был не в состоянии шевелиться и думать. «Что случилось?» — мелькало на задворках сознания «Почему так паршиво? Где я нахожусь?» Как только лорд задал себе эти вопросы, В воспоминаниях замелькали картинки, похожие на вспышки молнии. Он и его младший друг, по совместительству сильнейший маг жизни Эли лорд Николас Черлинг, в лесном доме у последнего. Максимилиан лежит на кровати, Ник раскладывает вокруг него амулеты. На лице мага жизни серьезное и сосредоточенное выражение. «Ты точно все решил для себя». Сдержанно спрашивает Ник, бросая на старшего друга хмурые взгляды. «Это навсегда. Ты помнишь?» «Ты знаешь ответ. Иначе сейчас мы здесь не находились бы». «Вернуться не сможешь». Ворчит Николас и нервно ерошит светлые длинные волосы. «Я понимаю». Голос Макса звучит спокойно и ровно, хотя внутри душа рвется на части, а он полон сомнений. «Но прошло столько лет, а я...» Осекается он, не в силах говорить дальше. «Не можешь забыть ее...» Тихо заканчивает за него фразу «Ник, криво улыбаясь...» «Нашу светлую гостью из другого мира...» «Не могу...» «Пытался...» «Ты знаешь, это как никто, много раз, даже чуть не женился...» «Но не смог...» «Я должен найти ее...» Николас распрямляется во весь не маленький уже рост и кивает мыслен. Артур смог. Усмехается Макс жизни и вполне себе счастлив. Макс хмурится, вспоминая тот момент, когда он догадался, что его лучший друг тоже влюблен в девушку из другого мира. Это было не самое приятное мгновение в жизни. Я рад, что у него получилось, сухо отвечает он. Если точно решил, то начинаем. Ведьма с земли уже ждет. И почему я так волнуюсь? Много лет Николас Червинг искал возможность связаться с другим миром. Миром его названной сестры Кати. Когда у мага жизнь получилось, то по просьбе Максимилиана он стал готовиться к ритуалу перемещения душ. Несколько лет оба лорда ждали подходящего момента. Наконец Николас Червинг вырос. Его магический резерв стал огромным и устойчивым, а знания глубокими и значительными. Маг жизни провел сложнейший ритуал перемещения душ между мирами, одной из которых стала душа Макса Дарвига, а второй — Сергея Романова, согласившегося поменяться телами и миром. Мужчина с земли хотел найти девушку, которая несколько лет назад находилась в теле Кати Найденовой. И что теперь? Получилось или нет? в какой мир он попал, в чьем теле находится. Дарвик с трудом повернул тяжелую голову, чтобы осмотреться, и вдруг натолкнулся на любопытный и настороженный взгляд светло-зеленых глаз незнакомой девушки. Худенькая, тоненькая, с длинными светлыми распущенными волосами, с прозрачной нежной кожей. Она сидела в кресле рядом с кроватью, на которой лежал Макс. Зрачки мужчины удивленно расширились. Он во все глаза уставился на практически полностью раздетую незнакомку. «Кэтрин?» — встрепенулось сердце. «Катя?» Некоторое время лорд и светловолосая незнакомка молча и пристально рассматривали друг друга, пожирая один другого жадными взглядами. Макс заметил, как постепенно, видимо, так же, как у него, в изумлении расширялись зрачки светло-зеленых женских глаз. Но светловолосая девушка оказалась не Кэтрин. Макс отчетливо это понял, потому что сердце взволнованно толкнулось раз, два и успокоилось. Не откликнулась на незнакомку так, как должно. И все-таки где он? Неужели ничего не получилось, а у какой-то леди хватило наглости заявиться в дом Николаса и раздеться? Что дальше? Сейчас она начнет кричать, что он обесчестил ее и должен жениться? «Куда подевался этот маг-недомаг? Может, таким образом он решил удержать его в родном мире?» Подсунул. В лесном доме Николаса высокий деревянный потолок, а не низкий и белый. Мелькнула здравая мысль. «Сережка, ты или не ты? Не пойму, получилось или нет. Внешность-то не изменилась». «Сережка?» Второго мужчину, согласившегося на обмен, звали Сергей. серёжа «Неужели получилось?» выдохнула девушка. «Ведь вы не Романов?» прошептала она. «Я по взгляду вижу. Лорд Максимилиан Дарвик из Элии?» Макс почувствовал, что его затапливает облегчение. «Верно». Хрипло проговорил он чужим незнакомым голосом, звучание которого заставило вздрогнуть. «Лорд Максимилиан Дарвик, к вашим услугам, леди!» Девушка с трудом сглотнула, огромные зеленые глаза стали еще больше, рот приоткрылся от удивления. «С ума сойти!» — потрясенно пролепетала она. «Вы правда из параллельного мира? Не думала, что у меня снова получится!» Незнакомка подняла глаза вверх и восторженно прошептала. «Мама! Бабуля! Вы это видите?» Макс впился в девушку цепким взглядом. «Леди Наталья Макарова? Подруга Кэтрин? То есть кати «Да!» — восторженно закивала девушка. «Вам рассказал обо мне Ник?» «Кто же еще?» — усмехнулся Макс. «Он предупредил о вас и сказал, что вы мне поможете» конечно охотно согласилась землянка с лица которой не сходила восторженная улыбка все расскажу объясню и помогу встретиться с катей это замечательно макс прикрыл глаза сердце привычно заныло при упоминании о той которую не смог забыть неужели он скоро увидит ее не открывая глаз лорд пробормотал леди наталья «Вы не могли бы одеться, чтобы мы смогли поговорить в более подходящей обстановке?» Возник разумный вопрос. Если леди Макарова ждала его, то почему она встречает его в подобном виде? «Одеться?» По голосу девушки лорд понял, что та удивлена его словами. «К вашему сведению, я одета», — со смущением в голосе проговорила она. «Сейчас лето, очень жарко» поэтому на мне майка и шорты. Это нормальная летняя одежда для девушек нашего мира. Можете поверить на слово и привыкать. Макс открыл глаза и очень-очень хмуро уставился на ведьму. То, что было на ней надето нормальная летняя одежда? Вот это нижнее белье? Нет, это одежда хуже нижнего белья. Вы хотите сказать, что женщины в вашем мире так одеваются? Обнаженные плечи, руки, ноги, даже грудь открыта более чем наполовину, и распущенные волосы. «Как так?» — удивленно хмыкнула Наталья и вдруг рассмеялась, спрятав лицо в узких ладошках. Смех вышел веселым и заливистым. «Какой вы смешной!» — улыбнулась девушка. «Для нашего мира это...» Она выразительным жестом дернула Майку за тонкую лямочку а потом указала пальчиком на коротенькие шортики. «Приличная одежда». «Боюсь даже подумать, что тогда является неприличной одеждой», мрачно пробормотал Максимилиан. «Какой вы...» — девушка запнулась, подбирая нужные слова. «Суровый». Большие светлые глаза насмешливо сверкнули. «Разве?» — вздохнул Макс. «Я привык, что на порядочной девушке надето намного больше одежды, чем сейчас на вас. В моем мире у женщины закрыты те части тела, которые у вас открыты, даже когда тепло. Поэтому подобная одежда, вернее ее полное отсутствие, для меня является неприемлемым». «Вам будет сложно привыкнуть к нашему миру», — задумчиво проговорила Наташа, которая достала из шкафа длинную тонкую кофту, И накинула на себя, чтобы не смущать гостей из другого мира. Видимо. Тяжело вздохнул Максимилиан. Вы поможете мне? Он хмуро посмотрел на задумавшуюся девушку. Я, конечно, постараюсь, мило улыбнулась ведьма, кутаясь в кофту. Макс стал разглядывать необычную обстановку в комнате. Ведьма у вас не пользуется уважением? Почему вы так решили? «У вас очень скромное жилище». «У меня квартира, а не жилище», — усмехнулась Наталья. И «Еще бы сказали берлога. Находится в новом доме, в элитном районе и оформлено в стиле хай-тек». «Что это значит?» «Это значит, — вздохнула Наталья, — что ведьму нас уважают, а место, где я живу, оформлено в простом, но функциональном стиле». Который любит молодежь, потому что остается свободное пространство, вещи функциональны, занимают минимум места и не стоят просто так. Плюс в квартире технологические новинки, которые незаметны. Например, жалюзи с удаленным управлением, плинтуса с отоплением вместо стандартного радиатора. Девушка посмотрела на гостя и осознала, что тот мало понял из того, что сейчас услышал. «Москва тоже не сразу строилась», — бодро пробормотала Наталья, а потом спросила. «В зеркало хотите посмотреться?» «В зеркало?» Макс в изумлении уставился на девушку. «Зачем?» «Чтобы посмотреть на лицо, с которым будете жить», — усмехнулась ведьма и хитро прищурилась. Максимилиан ответил не сразу. Он обратил внимание на руки, которые ему достались, и те его совершенно не впечатлили. Худые, слабые и белые. С тонкими изящными пальцами. Руки нежной девицы, а не настоящего мужчины. Тот человек, в теле которого я оказался, кем был и чем занимался. Написанием и корректировкой программного обеспечения для компьютеров. Широко улыбнулась земная ведьма. Сергей классный программист. Я смогу этим заниматься? В вашем мире есть компьютеры? «Нет». «Тогда после обучения, через несколько лет». После длительного молчания, в течение которого Максимилиан Дарвик раздумывал над тем, чем сможет заниматься в чужом мире, ведь он не собирался зависеть от Кати и жить за ее счет, мужчина проговорил. «Несите зеркало, леди». «Это вы. Несите себя к тому зеркалу на стене». Наталья указала подбородком направление. И не называйте меня леди. Отвыкайте от этого обращения. Как и от прежнего имени тоже. Здесь вы не лорд и не Максимилиан Дарвик. Вас зовут Сергей Алексеевич Романов. Максимилиан с удивлением рассматривал незнакомое мужское лицо в зеркале, до которого еле дошел на слабых непослушных ногах. Ему не понравилось и бледное лицо с впалыми щеками, и высокий лоб с легкими залысинами и широко расставленные серые глаза. Тонкие прямые русые волосы, висевшие жидкими прядями вдоль лица до плеч, вызывали раздражение. Большой рот и нос с горбинкой дополняли удручающую картину. Наталья с любопытством наблюдала, как иномерный гость рассматривает себя, и удивилась, когда мужчина вдруг стал смеяться. «Что вас развеселило?» – не удержалась ведьма от вопроса. Всю жизнь раздражало собственное лицо. Задумчиво отозвался гость, отсмеявшись. «Не представляете, как я выходил из себя и еле сдерживался, когда до меня доходили слухи, что меня назвали красивым или неотразимым». «Да уж», — недоверчиво фыркнула Наташа. «Но это лицо...» Мужчина скривился усмехнулся. «Лучше осталось бы то», — вздохнул он грустно. «Вы не правы», — возразила Наталья. «Сергей симпатичный мужчина. Значит, вы тоже теперь привлекательный». «Шутите». Макс обернулся и насмешливо посмотрел на девушку с долей высокомерия, присущей аристократу. «В этом женском слабом теле?» Он успел рассмотреть в зеркале невысокий рост, узкие плечи и слишком худощавую фигуру. «С этим лицом, которое никогда не видело солнца? Тот, чье тело я занял, за всю жизнь не поднял ничего тяжелее пера». «Ручки», — машинально поправила девушка. «Что?» — с недоумением уставился на нее мужчина. «У нас, говорят так, не поднял ничего тяжелее ручки». Дарвик смирил ведьму мрачным взглядом. «У вас мужчины такие, как это тело?» «Нет, конечно», — весело хмыкнула девушка, в светло-зеленых глазах, которые заплясали веселые демонята. «Мужчины у нас разные, даже не представляете, насколько. Сейчас покажу. Пойдемте на кухню. Я буду готовить ужина вам дам ноут. Много чего интересного увидите и узнаете о нашем мире». В течение нескольких дней с момента появления в чужом мире Максимилиан изучал его с помощью ноутбука Натальи Макаровой. Девушка любезно предоставила иномирному гостю свою сложную и дорогостоящую технику, с которой нужно обращаться очень аккуратно. Конечно, предварительно Наталья научила гостя пользоваться ею. Макса поражало все. И сложная дорогостоящая техника напоминающая совершенный магический артефакт, который он когда-либо видел, и разнообразный яркий мир, так не похожий на родную Элию, то зеленый и прекрасный, то стеклянный и железобетонный, то пустынный и, на удивление, бесконечный, и животные с птицами, не похожие на привычных магических существ Элии. Воображение поражали железные, летунные и послушные человеку, Даже самые огромные, устрашающие, рычащие, пыхтящие и, по словам ведьмы, неживые, передвигались без капли магии. Технический прогресс. С улыбкой объясняла Наталья, когда он задавал многочисленные вопросы. Чем больше Макс изучал новый мир, тем чаще соглашался, что Земля действительно полна чудес. Машины, самолеты, поезда... Корабли плавают, а не летают. Не маленькие и компактные, как у них, а размером с целый дворец или дворцовый комплекс. Созданные без магии. По крайней мере, земляне так считают. Наивные. Разве возможно, чтобы огромный корабль плавал без магии магов-водников и не тонул? Еще и лица поразило количество воды в морях и океанах. Не ядовитой, как в Элли, а чистой и прозрачной. В ней плавали люди, плыли на огромных кораблях и маленьких лодках. В ней обитали диковинные морские существа. В Великом Элийском океане жили прислужники мрака, опасные кровожадные твари, от которых подданных Элией спасала магическая туманность, постоянно нависавшая над водой. Он никогда не плавал в океане родного мира. От полученной информации голова мужчины шла кругом, а земля продолжала поражать воображение. Огромные стеклянные дома, лифты, домофоны, компьютеры, ноутбуки, телефоны, телевизоры, электричество. Это восхищало и пугало боевика из магического мира. Дарвик не понимал, как существуют в таком сложном и исключительном месте и относится к окружающему колдовству, хладнокровный и безразлично, как Наталья. «Почему я должна девица, если всю сознательную жизнь и несознательную тоже, живу в окружении всего этого?» — откровенно недоумевала ведьма. «Ты поражался летающим кораблям и волшебным существам Вэлии». Дарвик догадывался, почему магию в Катином мире заблокировали. Кому-то потребовался технический прогресс, эти диковинные изобретения, открытия и а магические чудеса. Поэтому очень искусно. Со временем люди позабыли о ней, только в сказках и мифах еще сохранялась память о существовавшей когда-то магии и волшебных существах, но местные уже не верили в них. Без магии люди стали выживать, изобретать, экспериментировать, с магией технический прогресс стал бы невозможен кто оказался таким разумником и установил сильнейший а магический купол вокруг земли и сколько времени купол сможет выполнять свои функции полог давно истончился постепенно магия проникала в мир землян только благодаря этому обстоятельству получилось провести и первый ритуал перемещения душ между параллельными мирами когда душа Кати очутилась в Элле, и второй, в результате которого Дарвик стал Сергеем Романовым. Потому у ведьмы Натальи Макаровой проявились магические способности огромной силы. А им с Ником повезло, что время от времени девушка устраивала магические поиски во Вселенной с целью найти другие земли. Макс ощутил капли родной боевой магии. Они придали уверенность в том, что и в новом теле в случае необходимости он сможет постоять и за себя, и за Катю. Боже, хоть кто-то меня понимает. Друг, скажи, круто ощущать себя в самом делешным чародеем. В порыве чувств, эмоциональной, видимо, его заключила в объятии. Магом хотели произнести. Уточнил Макс, решительно освобождаясь из объятий девушки. «Магом? Волшебником? Да какая разница? А что можешь? Покажешь? И давай на «ты», окей? Привыкай. Я Серёгу знаю лет двадцать. Мы с одного детского дома». «В своём мире обладал боевой магией. Сейчас чувствую ничтожную часть прежней огромной силы. Поэтому не знаю, как тебе продемонстрировать». «Хм». Наташа уставилась на него, приподняла тонкую светлую бровь. «Дай подумать». Девушка отвернулась, нагнулась, а когда вновь посмотрела на него, резко запустила в гости небольшой и бело-розовый предмет. Максимилиан текучим быстрым движением уклонился в сторону и с изумлением уставился на роман в бело-розовой обложке. Книга глухо ударилась о стену рядом с головой и упала на пол. Вот ты представил. Супер. Сережка точно в лоб заработал бы блокнотом, со спортом он на «вы». А ты молодец, увернулся.